Глава 4. Вот же засада. «Ты хотела со мной поговорить?» — напоминает он, как ни в чем не бывало. Впрочем, черты его лица так окаменели, что сомневаться в его хорошем слухе не приходилось. «Да, да, я уже поела. А вы можете общаться, голубки!» Предательница, которую я принимала за подругу, шустро подхватила свой поднос и умчалась в закат, пока я на нее смотрела, как на уплывающий из подноса в открытом море спасательный круг. Оставила меня один на один с большой проблемой, роста метр девяносто. «Значит, я злобный, напыщенный и самовлюбленный тип», заключает Жаров, устраиваясь на стуле напротив. Несмотря на внушительные габариты, в его движениях считывается грация спортсмена, уверенного в каждом своем шаге, И это открытие заставляет мой мозг на мгновение зависнуть, как бывало с операционными системами предыдущих поколений. Взгляд жарова блуждает по моему лицу, затем спускается ниже, цепляясь за испачканный воротник. Удушливая волна смущения за собственную неуклюжесть ползет по щекам. Рядом с мистером совершенства ощущение собственной неидеальности накрывает сильнее обычного. И тут ко мне приходит острое понимание, что все окружающие затаили дыхание. Головы присутствующих повернуты в нашу сторону, словно мы — актеры кукольного шоу, а они — зрители, забывшие оплатить билеты. Отсковавшего меня напряжение и ощущение нелепости происходящего на лбу выступил пот. «Слов своих я не заберу. Могу сказать даже больше. Из-за вас!» — нервно цежу сквозь зубы, подчеркивая, что мы не переходили на «ты». «Обо мне судачат в этом здании и, наверное, во всех производственных цехах и филиалах компании». «Из-за меня?» — ровным тоном переспрашивает, заламывая бровь, будто даже не догадываясь, о чем речь. «Похоже, именно ваш подчиненный разболтал, что видел нас вдвоем в том туалете». Доношу до него очевидное. «И ты считаешь это моей виной?» — вновь переходит все границы, обращаясь ко мне почти фривольно. «Как же бесит, что он принимает меня за круглую дуру! Может, я не столь талантлива, как он, а мои научные статьи не так часто цитируют в зарубежных изданиях, но все же мой уровень интеллекта выше среднего, а он будто пытается обвести меня вокруг пальца, как ребенка в песочнице. «Конечно!» — фыркаю, произнеся очевидное. «Вы должны были остановить эти сплетни. А нас?» В ожидании ответа выразительно смотрю на него, надеюсь, что он по взгляду поймет все, что я думаю о нашей так называемой связи. Жаров безразлично пожимает плечами. Не вижу причин развеивать каждую сплетню о себе. Ты за этим приходила ко мне?» На лицо упала прядь волос, и я, испытывая поражение в споре с тем, кому наплевать на свою незыблемую репутацию, дую на нее, надеюсь, убрать с глаз. Разговаривать с ним все равно, что биться головой о бетонную стену. Мои мозги пострадают, а стена останется целой. «А зачем же еще?» — пытаюсь придать себе непринужденный вид но, очевидно, выгляжу, как запыхавшаяся белка. Замечаю, что Жаров постукивает длинными пальцами по столу. Невольно отмечаю, что лунки красивой формы, а ногти коротко подстрижены. В голову приходят всякие пошлости, что именно он способен вытворять этими пальцами с женским телом. И неожиданно дыхание перехватывает. Щеки загораются уже по другому поводу. Но, главное, я не могу взять в толк, почему меня посетили подобные мысли — уверена, все дело в том, что у меня давно не было мужчины. Впрочем, вибратор зачастую справлялся со своей функцией куда лучше моего мужа. Но все же я соскучилась по прикосновениям, даже простым, почти невинным объятиям. Эти мысли заставили меня судорожно вздохнуть. Жаров смотрит так, будто понимает причину моего румянца, от чего мне хочется провалиться сквозь землю. «Срок скоро истекает. Что ты решила?» Отвожу взгляд от его цепких глаз. И что у него за манера смотреть так неотрывно и прямо, будто в этом помещении больше ни на что уставиться? К сожалению, в моей личной жизни за эти дни ровным счетом ничего не поменялось. Новых кандидатов на должность воздыхателя не нашлось. Впрочем, я его и не искала. Но мне стало до жути любопытно, что скрывается за непроницаемым лицом жарова и идеально сидящим костюмом. Человек он или рептилия? Способен ли на живые эмоции? И ему руководит программное обеспечение, разработанное для высокотехнологичных андроидов. Кто ты, мистер Жаров? Я согласна. Мстительно улыбаясь, собираясь залезть ему под кожу и разрушить все микросхемы, залить их водой, чтобы испортить проводимость контактов. Наконец-то на лице Жарова появилась искренняя эмоция. Неподдельное изумление. Но долго наслаждаться подобным зрелищем он не позволил быстро вернув прежнее каменное выражение на лицо. «Отлично. В субботу мне нужно будет от тебя ответное одолжение. Будь готова, я заеду после обеда». Ставит меня перед фактом и, словно теряя интерес к диалогу, принимается подниматься. Осознавая, что я даже не представляю, куда он меня заберет, хватаюсь за его руку. Все взгляды в столовой тут же устремляются к этому жесту, включая Жарова. Он смотрит на мои пальцы, как на нечто народное то, от чего следует побыстрее избавиться. «Мне нужны подробности. Куда и кому мы поедем?» Жаров переводит внимание с моей руки, все еще держащей его широкое запястье, обратно на лицо. Невольно отмечаю, что у него очень горячая кожа, почти обжигающая. Подозреваю, в период, пока в квартире не включили отопление, о него можно здорово обогреться, Такая огромная печка. А я терпеть не могу мерзнуть. И опять мой мозг подкидывает предательскую картинку того, как я закидываю на него ногу во время сна. Боже, это явно недостаток витамина секс, если я думаю о подобном с Стряхиваю голову, чтобы не думать об этом. Поедем знакомиться с моими родственниками. От новости пальцы слабеют, и я непроизвольно отпускаю его руку. Жаров, по всей видимости, решил, что этой информации мне достаточно, и ушел. Встреча с родственниками. Наша сделка оказалась неравноценной, ведь моя плата гораздо выше. Зная, что моя задача заключена в общении с роднёй, отказалась бы, потому что мне даже с роднёй мужа тяжко. Каждый праздник с ними оборачивался для меня жуткой пыткой и приемом транквилизаторов, чтобы не поехать кукушечкой восхвалением заслуг Платона, растаптыванием моих. В семье Жарова, очевидно, все хуже в разы. Хм. Не удивлюсь, если в доме его родителей обнаружится иконостас с его светлым ликом. Примерно такой же, какой я видела у секретарши директора на заставке. Она откуда-то достала его фотографию с обнаженным торсом и считала разумным видеть его всякий раз, скрывая таблицу Excel. Но уже слишком поздно давать заднюю. Жаров заманил меня в ловушку. Так бывает, что мой мозг не сразу обрабатывает должным образом полученную информацию. И если поначалу новость о знакомстве с родней Жарова пугала, то в данный момент я находилась в шаге от панической атаки. Металась по кабинету, ощущая, как воздух в легких, словно подожгли на открытом огне. Вся грудная клетка пылала и каждый последующий вздох давался с большим трудом, чем предыдущий. «Я откажусь, я точно откажусь от этой сделки!» Раз за разом бормотала себе под нос, нервно покусывая ноготь большого пальца. Я уже намеревалась написать Руслану СМС-сообщение со своим отказом, потому что мысль об очередной стычке приводила в смятение. Однако запоздала поняла, что в мою телефонную книжку не вбит номер его сотового. «К сожалению, это не проблема». Я тут же перешла в рабочий чат, обнаружив Жарова среди участников группы. Нажала на аватарку под его профилем, раскрывая вид на формальное фото с какой-то конференции, сделанной профессиональным фотографом. Приблизила, без стеснения рассматривая физиономию Жарова, зная, что никто не застигнет меня на месте преступления. Грустно вздохнула, признавая, что он все же... Он очень хорош собой. Густые темные волосы, прямой нос... Чувственные губы, от взгляда на которые неожиданно пересохло во рту. Ему явно не составило бы труда привести на встречу с родственниками настоящую девушку. Она бы с искренней влюбленностью заглядывала ему в рот и обещала бабушке, что вскоре у той появятся внуки. Единственное, что я могла бы ей обещать, — это разработать лекарство, отмучившие ее подагры. По крайней мере, попытаться это сделать. Поэтому отчасти я догадываюсь насчет его мотивов, потому что Руслан Анатольевич не похож на мужчину, которого может интересовать брак и сопутствующие ему обязательства. Зачем сковывать себя узами, когда рыба в неограниченном количестве сама плывет в сети? Тут же в памяти всплывают слова Ирины, кинувшей мне в качестве угрозы напоминания о том, что он лакомый кусочек. Очевидно, он из тех мужчин, что с охотой принимает дары от женщин, жаждущих его внимания и приметивших его как ценную добычу. Образованный, интеллигентный, привлекательный и неплохо зарабатывающий. Одним словом, десять из десяти. И наверняка по этой же причине жаров себе цены не сложит. Эта мысль заставила меня кисло скукситься и отнестись к нему с еще большим предубеждением. Такому персонажу вряд ли хочется давать страждущим женщинам любую надежду на серьезные отношения. Поэтому я вовсе не удивлюсь, если на самом деле у него есть зазноба. Но он не повезет ее знакомиться с роднёй, поэтому он и сделал мне подобное предложение. Все по-честному. Ничего личного, только бизнес. Мой большой палец завис над виртуальной клавиатурой телефона. Я никак не могла решиться написать Жарову хотя бы слово, посуя, как последняя трусиха. Нажала на кнопку блокировки. Экран померк. Я поговорю с ним завтра. Почему-то в голову пришла мысль, что ведение электронной переписки это куда более личное действие, нежели словесная перепалка в режиме оффлайн, Новый этап, к которому я не готова. Дома меня ждала непривычная гнетущая тишина. Запах Платона не успел выветриться из моего жилища. Квартира словно пропиталась им, и чтобы выветрить мужа из моей жизни, требовалось нечто большее, нежели свидетельство о разводе. Впрочем, пока у меня его не имелось. Не сумев совладать с любопытством, я вновь зашла на страничку к его любовнице. Она выложила очередное фото. Я вглядывалась в него, ощущая неладное. И чтобы подтвердить свою догадку, сделав скриншот экрана, отправил изображение Марине. «Ты видишь то же, что и я?» – спрашиваю подруги. «Эта сучка тебя копирует», – подтверждает мои подозрения подруга. С фотографией на меня смотрит бывшая блондинка, волосы которой теперь оказались выкрашенными в мой цвет и уложенными в точности, как у меня. С той лишь разница что локонам мне достались наследства вместе с бабушкиными генами и ее скверным характером, а ей от парикмахера и за деньги. Что дальше, она захочет занять твое место в лаборатории? Великое это очередное сообщение от подруги, и мое сердце тревожно замирает, потому что я не могла исключить подобного развития событий. Любовница мужа была из тех вчерашних студент, так что сегодня нацелена на скорый успех. Мне хотелось бы ответить, что ей не хватит мозгов, но я все же не была уверена, что все в этой жизни дается по справедливости. А учитывая мое сегодняшнее положение, я на своей шкуре убедилась, что мир устроен наоборот. С этими тревожными мыслями я и уснула. Утром в метро легче забеременеть, нежели втиснуться в вагон. Стоя на одной ноге, как цапля, я просматривала литературный портал в поиске романа для прочтения. В Последнее время мое воображение будоражили сюжеты, в которых муж главной героини приходит к осознанию, какое золото он потерял. Погрузившись в очередную историю, я добралась до работы, уже уставшая от долгого пути. Заглянув в рабочий чат, с ужасом обнаружила, что если не потороплюсь опоздаю на планерку, которая неожиданно решил привести руководство, подавив разочарование от того, что не успеваю выпить кофе в тишине своего кабинета, поспешила в конференц-зал. Зал был едва ли не переполнен, и большинство коллег старалось держаться подальше от руководства. А я, планируя придерживаться аналогичной стратегии, попробовала занять местечко на задних рядах. «Калинина, чего это ты ищешь место на галерке? Иди, там для тебя уже заняли стул!» кивая директор по маркетингу на первые ряды, заставляя меня застыть недоумение. «Я никого не просила!» Произношу растерянно, зная, что Маринка не принимает участие в совещании, и никто другой не додумается за стол быть не место. Да как же? ухмыляется она. Разве не видишь, что место рядом с Жаровым свободно? Я растерянно перевожу взгляд на первые ряды. И правда, вокруг него словно зона отчуждения. Сесть рядом с ним по доброй воле согласятся только мутанты. По крайней мере, мне всегда так казалось. «Иди, иди, Калинина, тут в любом случае все занято. Сейчас придут мои сотрудники». Она ставит меня перед фактом. Ощущая себя, как девица, пришедшая на вечеринку, на которую ее не пригласили, я все же поплелась на первый ряд. Жаров сидел, вольготно расставив ноги, как те мужчины в метро, которым кажется, что у них слишком большие яйца, чтобы держать коленки вместе. Взгляд невольно прошелся по накачанным бедрам сейчас обтянутым брюками со стрелочками. Рукава рубашки были закатаны до локтей, словно он планировал заниматься тяжелым физическим трудом, хотя все понимали, что ничего тяжелее пробирки эти сильные руки не обязаны были держать. Однако он получил свои мышцы, налитые вены, явно тягая железо в тренажерном зале. Жаров метнул удивленный взгляд в мою сторону, словно подтверждая, что, вопреки мнению коллег, он не ждал меня. Руслан Анатольевич продолжал бесстрастно наблюдать, как я просачиваюсь в его сторону сквозь оживленно беседующих коллег. «Лариса Алексеевна сказала, что вы заняли для меня место». Присаживаясь, смущенно объясняя ему причину своего присутствия на соседнем с ним стуле. «Она ошиблась». Ровным, ничего не значащим тоном заявляет Жаров, заставляя меня ощущать себя полной идиоткой. Пылая от раздражения, я тут же поднимаюсь, намереваясь спрятаться куда подальше от его глаз. Но сухие жесткие пальцы неожиданно ловят мое запястье, принудительно возвращая обратно на стул. Смотрю на него, едва сдерживая себя от желания влепить ему пощечину. При всех.